В Сикле 20 Гер. Пол Сикля приношение Господу. Всякий поступающий в исчисление от двадцати лет и выше должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше пол должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших.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 Возьми себе самых лучших благовонных веществ. Смирно самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гимна. И сделай из всего мира для священного помазания. Масть составную искусством составителя масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрание и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его».